Глава 4. Снежный барс. Они называют снежного барса призрачной кошкой. Он старается не попадаться людям на глаза. Красивые вещи не требуют к себе внимания. Шон Оконал. Невероятная жизнь Уолтера Митти. В эти выходные был семейный праздник. Отмечали день рождения моего брата Меня закружила кутерьма последних нескольких безумных месяцев учебы в ветеринарной школе. Приходилось совмещать ее с последними неделями практики, проводить каждую свободную минуту за чтением одной из 12 папок с записями, накопившимися за последние пять лет, или отрабатывать один из многочисленных навыков из книги «Ежедневные навыки» на чучелах животных в учебной лаборатории. Длинные дни и длинные ночи я чувствовал накопившееся напряжение, а время, проведенное с братом, давало мне возможность просто отдохнуть от работы. Пиво, карри и боевик «Там, где гнездятся орлы» было нашим обычным времяпрепровождением. Причем просмотр неизбежно сопровождался к большому неудовольствию жены брата нашим с ним дружным повторением почти каждой фразы из фильма. Но в этот раз единодушно решено было смотреть одну из серий документального сериала Дэвида Аттенборо «Планета Земля», ту, в которой были представлены первые в истории кадры снежного барса, снятого вблизи в дикой природе. Мы сидели загипнотизированные уникальной съемкой этой красивой, и редкой кошки, охотившейся с невероятной ловкостью и проворством вдоль отвесных обрывов Гималайских гор. Год спустя я работал ветеринаром смешанной практики в сельском районе Девона. Большую часть времени занимали взятие проб, посещение ферм, осмотр мелких животных, ежедневная рутина. Мне действительно приходилось быстро всему учиться, что было одновременно и радостным, и изнуряющим занятием. Но я обожал свою работу и быстро обнаружил, что мне придают сил разнообразные пациенты, которыми мне посчастливилось заниматься. Настоящей привилегией было посещение парка дикой природы, куда меня периодически просили зайти и осмотреть морского льва, лемура, капуцина или енота. За те девять месяцев, что прошли с момента квалификационного экзамена, я был в парке не один раз, а потому довольно хорошо знал его планировку. Но почему-то не замечал, что в его коллекцию входили два снежных барса. Узнал об этом только тогда, когда мой коллега Дейв позвонил мне однажды утром из нашей второй хирургии. «Что у тебя на сегодня?» «А можешь прийти помочь в парке? Мне нужно прооперировать их пятнадцатилетнего снежного барса Амиру. У нее рана в передней левой подмышечной впадине». Я сразу же вспомнил ту съемку в Гималаях. Загадочность и великолепие этого красивого животного. Конечно, здесь был не дикий зверь. Далеко не дикий. Но возможность поработать и поухаживать за таким прекрасным созданием — меня буквально оглушило. «Абсолютно», — ответил я в итоге. «Когда нужен?» «Сегодня у меня прием с утра до 12 так что я планирую заняться этим в районе часа. Сможешь привезти портативную установку для анестезии? Она войдет в твою машину?» «А я тогда захвачу все остальное». Портативная установка для анестезии состояла из каталки с кислородным баллоном с трубками — который подавал газ по аэрозольному аппарату, чтобы обеспечить комбинацию анестетиков. Установка была довольно громоздкой и тяжелой, но если в машине все правильно приспособить, то это не будет проблемой. «У меня пара посещений утром», — сказал я, «но я вернусь и захвачу установку». «Отлично, спасибо! Тогда увидимся в час! Я позвоню, если что-то изменится». Два моих утренних визита заключались в осмотре домашней свиньи, которой нужно было наложить шов после ее противостояния с забором из колючей проволоки, под которым она пыталась пролезть. А потом я занимался подрезкой копыт у быка. Свинье потребовались несколько хирургических ниток, а быку, до седативного препарата, применение всей доступной мужской силы, чтобы связать и удерживать его — и лежание в разных неудобных позах в пропитанной навозом соломе во время нежелательного для него маникюра. К полудню посещения были завершены, и я направился прямиком в клинику, загрузил установку на заднее сиденье своей машины и поехал на встречу с Дэйвом в парк дикой природы. Мы прибыли с ним практически одновременно и коротко обсудили наш план, прежде чем идти на ресепшн, искать Тони, главного смотрителя, сообщившего нам об образовавшемся гноняке у Амиры. «Не зная что вызвало этот абсцесс», — сказал он, — «но она заметно хромает». «Можно сначала взглянуть на нее?» — спросил Дэйв. «И тогда мы решим, нужна ли анестезия для более тщательного осмотра. Где она?» «Она все еще в открытом вольере». «Там есть проход в ее домик и клетка, в которую мы можем ее посадить. Амира приучена проходить через нее, так что можно ввести любые необходимые препараты». «Отлично! Значит, не придется стрелять в нее дротиком. Это заметно облегчает нам жизнь». Проследовав за Тони через комнату для персонала и выйдя в заднюю дверь главного здания, мы оказались среди скопления пантер, которые только начинали исследовать парк. В отличие от их бесцельного блуждания, движения Тони были четкими и целенаправленными. Мы миновали попугаев Ара и гигантских черепах, кенгуру и лемуров, прошли сквозь красивый восточный сад и, наконец, достигли большого, обтянутого сеткой-рабицей, вольера высотой примерно 25 футов. Стоявшее перед ними ограждение высотой 3 фута удерживало публику на расстоянии, а таблички запрещали перелезать через него. На табличке, прикрепленной к ограде, указывались обитатели вольера — два снежных барса по кличке Амира и Саша. Заглянув в вольер, поначалу было сложно определить местонахождение его обитателей. Мешала густая листва, поленья и валуны однако Тони быстро заметил Сашу, сидевшую на деревянной платформе высотой 15 футов в дальнем углу. Еще несколько секунд спустя он нашел Амиру, которая пряталась между двумя валунами в другом углу вольера. Пока мы стояли там, наблюдая за ними, вышел Джейсон, старший смотритель снежных барсов. «Можешь позвать Амиру?» — спросил Тони, после того, как представил нас друг другу. «Мы хотим сначала посмотреть на нее, прежде чем действовать». Все четверо мы перелезли через ограду, и Джейсон начал ласково подзывать Амиру. Тут же, среагировав на звук его голоса, который обычно ассоциировался с едой, Саша бесшумно и легко спрыгнула со своей платформы и направилась прямо к нам. Амира была более осторожной и сначала просто сфокусировала свое внимание на нас. Но после того, как Джейсон несколько раз ласково и настойчиво ее позвал, она встала и робко подошла к нам, явно испытывая дискомфорт в передней левой лапе. «Заметно хромает, да?» — прокомментировал Тони. «И давно это с ней?» — спросил я у Джейсона. «Сейчас уже можно сказать, что два дня». Она была сама не своя, большую часть времени проводила на одном месте, что ей не свойственно. Но заметнее всего это стало сегодня утром. Когда она подошла ближе, мы разглядели разводы засохшей крови на внутренней поверхности лапы. Мы с Дэйвом присели на корточки, чтобы получше разглядеть, но ее чрезвычайно густой плотный мех мешал рассмотреть рану. «Судя по цвету этих кровавых подтеков на ее ноге», сказал Дэйв. «Это, вероятно, абсцесс, и ей явно больно ступать. Так что, думаю, будет лучше усыпить ее, чтобы осмотреть повнимательнее». «Согласен», сказал Джейсон. «Я бы хотел знать, что с ней. Нельзя допустить развития серьезного заболевания». «Где переход в клетку?» спросил Дэйв. «Вы сможете заманить ее туда без Саши?» «Он там». Джейсон показал на передний левый угол мы увидели обвитый проволокой куб размером 2 на 2 фута и высотой 15 футов, соединенный с маленьким беленым строением на другой стороне вольера. Здесь не должно быть проблем. Замечательно. Ну, сейчас мы с Джоном принесем оборудование и все нужное для лечения, а вы пока заманите Амиру в клетку. Когда мы повернулись, чтобы направиться к машине, заметили, что начала собираться толпа. Очевидно, люди поняли, что происходит что-то необычное. Уже привычный к подобному сценарию Тони обратился к ним, а мы тем временем незаметно улизнули. «У одного из снежных барсов проблема с лапой, поэтому ветеринары пришли осмотреть его. Я вынужден попросить всех отойти, чтобы случайно не напугать животное», — сказал Тони. После его объявления последовал разочарованный, но понимающий рокот голосов. Так как это было в интересах животного, люди были рады подчиниться. Несколько родителей доходчиво объясняли любознательным разочарованным детям причину ухода. «Каков наш план?» – просил я Дэйва, когда шли обратно к машине. «Мы введем ей в клетке кетамин и медитамидин, а потом заставим зайти в домик, прежде чем препараты начнут действовать, и она уснет». Так мы будем отдельно от Саши и не на виду. Мы интубируем ее. Потом ты сможешь сделать анестезию, а я тщательно осмотрю ее лапу. И еще возьмем кровь на анализ, пока есть возможность, чтобы проверить общее состояние здоровья». «Конечно», — ответил я. «Мне лечить ее так же, как большую кошку?» «Да. Тонус мышц, челюсти, положение глаз для измерения глубины ее сна» все то же самое, как с другими кошками. Дейв заранее сложил в коробку все то, что, как он считал, могло понадобиться. Открыв ее теперь и проверяя содержимое, пошагово обсудили всю процедуру. Хорошо, что ничего не забыли взять. Затем я вытащил из машины установку для анестезии, и мы вновь направились к вольеру снежного барса. Нас не было минут десять. За это время Тони очистил территорию от публики, а Джейсон приманивал сопротивлявшуюся Амиру по проходу во встроенную ловушку. Оборудование установили за углом вольера рядом с дверью домика, в котором, как подтвердил Тони, будем проводить нашу процедуру. Оценив вес животного, Дэйв набрал в шприц смесь препаратов. «Мы подошли к клетке, где сейчас была заперта Амира». Тревоженная нашим присутствием, она зарычала, зашипела с устрашающей агрессией и сильно ударила лапой из своего заточения. «Вы готовы сделать ей инъекцию?» — спросил Джейсон Дэйва. «Да, все готово». «Ты не поможешь мне подтянуть эти ручки, Джон? Тогда мы сможем прижать ее к стенке клетки, чтобы Дэйв смог безопасно вести лекарство». Там было две ручки, одна спереди клетки, а другая сзади. Они соединялись с полотном рабицы. Стянув их, можно было ограничить пространство, где находилась Амира. И тогда у Дэйва будет достаточно времени, чтобы спокойно сделать укол в крестец, прежде чем она сможет продемонстрировать нам всю свою невероятную силу. Как только инъекция была сделана, мы отпустили ручки, а джейсон открыл переднюю заслонку клетки, открывая Амире доступ к внутреннему пространству. Недовольство и страх заставили ее мгновенно проскочить по проходу в домик, где Джейсон ее и закрыл. Первая часть процедуры была успешно завершена. Теперь нужно было подождать, пока препараты начнут действовать. Надежда была на правильные расчеты Дэйва. «Сколько времени потребуется, чтобы она уснула, Дэйв?» – прошептал Тони, понимая, что нужно говорить шепотом. «Где-то 5-10 минут». На стене вверху постройки располагалось маленькое окно. Оно было немного мутным из-за пыли, но через него мы могли разглядеть Амиру в ее огороженном пространстве. Поначалу она беспокойно бродила взад-вперед, рыча при этом но постепенно препараты начали действовать, и она улеглась, покачивая головой из стороны в сторону. Спустя восемь минут после инъекции она резко завалилась на бок, потеряв сознание. Мы тут же принялись действовать, открыв дверь в домик и внеся туда оборудование. Прежде чем открыть клетку, Джейсон легонько ткнул Амиру палкой, чтобы убедиться в ее глубоком сне. Та даже не дернулась. Дверь клетки открывалась внутрь, поэтому слегка оттолкнула Амиру. Еще одна хорошая проверка того, насколько она крепко спит. Погрузив Барса на носилки, мы вынесли его в проход головой к двери. Дэйв аккуратно открыл Амире пасть, чтобы проверить тонус мышц челюсти. Это действие стимулировало разворачивание и сворачивание языка, обычный рефлекс, но от этого ничуть не менее устрашающий. Мы увидели, как блеснули ее клыки длиной около одного дюйма. «Нам нужно интубировать ее. Я принес расширитель Если она случайно закроет пасть, зубы легко прокусят руку», — предупредил меня Дэйв. Это звучало угрожающе. «Видишь расширитель в коробке с эндотрахеальными трубками?» Я поставил маленький деревянный блок, накрытый эластичными бинтами. Затем нашел эндотрахеальную ЭТ-трубку и ларингоскоп. Обмотав эластичным бинтом верхнюю челюсть животного, Дэйв поднял кошке голову и открыл пасть. Я осторожно поместил ротерасширитель расширитель коробке, между верхними и нижними коренными зубами так, чтобы он сидел плотно. А потом, радуясь, что не лишусь пальцев в том случае, если бы она сжала челюсть, вытащил ей язык и воспользовался ларингоскопом, чтобы рассмотреть голосовые связки и вставить между ними очень аккуратно ЭТ-трубку. Убирая ларингоскоп, мы с помощью эластичного бинта надёжно прикрепили трубку к верхней челюсти Амиры, прежде чем присоединить установку для анестезии. Пока Дэйв с Джейсоном укладывали Амиру на спину, чтобы осмотреть её рану, я взял стетоскоп, собираясь проверить её сердечный ритм. 108. А затем частоту дыхания. 26. Показания соответствовали её размеру, Но важно было соблюсти еще одну процедуру. Дэйв взял таблицу анестетиков, отслеживая показатели каждые пять минут. Если сохранялись примерно одинаковые цифры, значит, все шло хорошо. В случае любых неожиданных изменений мне следовало среагировать. Дальше я наложил ей на глаза немного увлажняющего геля, чтобы они не сохли. Это компенсирует недостаточную выработку слезной жидкости во время анестезии. «Ну, как она?» – спросил Дэйв, поворачиваясь ко мне. Я показал ему цифры. «Вполне стабильно». «Хорошо. Какова скорость тока?» Скорость тока – это концентрация испаряющегося агента анестетика, который подается пациенту с кислородом. «Два с половиной процента». «Отлично. Внимательно следи за ней, особенно когда я начну осматривать рану. Здесь тесновато, так что если она внезапно проснется, нам не поздоровится». У нас и вправду было мало места. Нас четверо в проходе, плюс Амира и все наше оборудование. Ко всему прочему, дверь открывалась только внутрь, и анестезионный аппарат и я блокировали путь к отходу. Посмотрев на отвисшие губы, крупные блестящие клыки и лапы размером с обеденную тарелку с двухсантиметровыми когтями, я вдруг почувствовал себя таким уязвимым и незащищённым. Она, конечно, казалась спящей, но малейший неожиданный болевой импульс мог вызвать реакцию животного. Нервничая, я проверил тонус челюстной мышцы и мигательный рефлекс – и решил увеличить скорость тока до 3%. «Порядок, Джон. Я начинаю осматривать рану. Не знаю, насколько болезненно это будет, так что будь готов». «Она выглядит очень стабильной», — подтвердил я. Дэйв отвел левую переднюю лапу в сторону, обнажив колтун из пропитанной засохшей крови и шерсти вокруг колотой раны, откуда все еще сочилось а обнажившаяся плоть была гноящейся и воспалённой. «Всё очень плохо. Удивляюсь, как она ходила. Надо состричь шерсть и прочистить рану. Пойдём отсюда». Он начал стричь в районе раны, удаляя густую шерсть. Амира даже не пошевельнулась. Я проверил показатели. Сердечный ритм — 120, дыхание — 24. Она еле заметно реагировала на стимуляцию, но мигательный рефлекс и тонус мышцы пока отсутствовали. И это радовало. Дэйв продолжал медленно и методично двигаться вокруг раны. Затем взял литровый пакет раствора хлорида натрия, вставил иглу, промыл и очистил рану. Пока он работал, я вдруг обнаружил, что стою за гипнотизированной красотой лежащего передо мной существа. Я любовался мягкой, густой, плотной, дымчато-серой и соломенно-желтой шерстью ее шкуры с вкраплением черных розочек по всему телу и еще более мелких черных пятнышек на морде и лапах. Бархатистый гладкий хвост, такой же длинный, как и тело, крупные гибкие лапы с пружинящими подушечками, которые позволяли ей бесшумно двигаться, но при этом скрывали смертельно опасные, острые как лезвие когти. Маленькие уши минимизировали потерю тепла, но при этом обеспечивали очень острый слух. 32 зуба, способных без видимых усилий перекусить кость или разорвать плоть и обычно зоркие, внимательные глаза, которые теперь были скрыты третьим веком. К этому моменту Дэйв закончил промывать рану. Амира лежала без движений, если не считать ритмичного дыхания. Когда удалили гнойный слой, под ним открылась здоровая грануляционная ткань. Но внимание Дэйва было теперь приковано к оставшейся в ране бороздке. С помощью 15-сантиметровых щипцов «Аллигатор» он осторожно пощупал рану, воткнув их в бороздку, которая, похоже, вела к передней поверхности плеча. Щипцы утонули в ране по самую рукоятку, что вызвало у нас шок. «Похоже на мигрирующее инородное тело», произнес Дэйв с удивлением. «Можешь найти что-то на передней поверхности плеча?» Я немедленно переключил внимание на указанную Дэйвом область, отделив густую шерсть и методично прощупывая ей плечо. Несколько мгновений спустя нашел то, что искал. Струп. Прямо внутри и над лопаткой. Это было зажившее отверстие раны. Там струп. Поставь на него палец, а я переставлю туда щипцы. Посмотрим, войдут ли они. Они вошли. Нажав на струб, я даже почувствовал кончик щипцов. «Вот и ответ», — сказал Дейв, повернувшись к Джейсону. «Что-то вошло ей под кожу в районе плеча и прошло глубже в ткань, а потом вылезло абсцессом в подмышке. Вероятно, это произошло пару недель назад. Это соотносится с тем, что вы заметили?» Я вспомнил ей, будто что-то мешало в передней лапе, анализала лизала ее больше обычного. Это было как раз в этом промежутке времени. Вот, оказывается, почему. А что за предмет это мог быть? Мы часто сталкиваемся с подобным. У собак причиной таких воспалений становятся семена травы. Они цепляют ее своей густой шерстью, а потом семена постепенно проникают в кожу и перемещаются в тканях. Обычно они не успевают уйти глубоко, так как хозяева замечают проблему, и мы извлекаем эти частички, но иногда могут проникнуть глубоко в организм. У нас был случай в ветеринарной школе, вступил я. Собака незаметно вдохнула семя травы, и на протяжении многих месяцев у нее держался непонятный кашель. Полгода спустя на боку появился абсцесс, и когда мы разрезали гнойник, то обнаружили там семена. «Да, я наблюдал что-то похожее», — согласился Дэйв. «Но причиной этого может стать колючка или заноза». «Бедная Амира!» «Так каков план?» — спросил Тони. «Мы еще раз промоем рану и бороздку, потом проколем ей курс антибиотиков и дадим обезболивающее. А потом, вероятно, мы повторно осмотрим ее через неделю-две, в зависимости от того, как пойдут дела». «Вы же сможете давать ей лекарства вместе с едой?» «Да, без проблем. Если воткнуть таблетки в кусок мяса, то она наверняка съест их». «Отлично». После повторной промывки раны Дейв аккуратно просушил ее стерильными тампонами, а потом наложил заживляющую мазь и опустил лапу. Мы снова уложили Амиру на бок. «Ты будешь брать кровь, прежде чем я отключу ее?» спросил я Дейва. «О, Боже, да! Наверное, из подкожной вены лапы». Подкожная вена шла по передней поверхности лапы, ниже локтя. Наряду с яремной веной она была самой доступной. Сняв перчатки, Дэйв протянул мне маленькие ножницы, вакуумные пробирки для крови и иглу. Я срезал ножницами маленький клочок шерсти на лапе спереди, ниже локтя, а Дэйв пока нашел вену. Мы быстро наполнили кровью две пробирки. Работа была завершена. «Нам нужно еще что-то сделать?» спросил Дэйв. «В отличие от наших обычных пациентов, которых мы проверяли регулярно, в данном случае у нас была возможность убедиться в правильности сделанного только сейчас. Когда разбудим ее, второго шанса сегодня не будет». «Не думаю». «Хорошо». «Отключай анестезию, перенесем ее обратно в клетку. Тогда мы сможем развернуть ее и разбудить». Я отключил аппарат и отсоединил эту трубку. Затем мы отнесли животное назад в клетку и положили на пол. Потом я размотал эластичный бинт, надежно удерживающий трубку, пока Дэйв набирал в шприц, нейтрализующий анестезию препарат. Радуюсь, что состояние такое же стабильное, Я убрал трубку и вытащил ей язык, чтобы дать доступ воздуху. Дэйв сделал внутримышечную инъекцию, и мы оба покинули клетку, закрыв и заперев за собой дверь. Спустя примерно 10 минут Амира начала ворочаться, медленно поднимая голову в попытке сориентироваться. Но при этом она ритмично покачивала головой, так как поначалу не могла контролировать свои движения поэтому через несколько секунд она снова рухнула на пол. В течение следующих нескольких минут слегка помахивающий хвост был единственным признаком состояния бодрости, но затем она перекатилась на живот и пружинящим движением поднялась на ноги. Ее голова продолжала покачиваться, а Мира чувствовала себя неуверенно на ногах, ходя в клетке по кругу но хвост помогал ей удерживать равновесие. Постепенно она улеглась и выбрала более естественную позу, уже внимательно реагируя на наше присутствие. «Лучше всего сейчас оставить ее, но я бы еще час или два подержал ее закрытой, пока она окончательно не проснется», посоветовал Дэйв Джейсону, когда мы уходили. «Сделаю», — заверил нас Джейсон, — и мы распрощались. «А что насчет препаратов?» «На сегодня она получила все необходимое. Остальное приготовлю в клинике. Кто-нибудь заберет». В тот вечер я сидел и пересматривал вторую серию сериала «Планета Земля». Когда снежный барс, гибко маневрируя, перемещался по отвесным утесам, преследуя детеныша «Винторогова козла», Вся последовательность его движения вдруг живо представилась мне совершенно по-новому. Теперь я по-настоящему прочувствовал каждую деталь, от подушечек лап до кончика хвоста, всю уникальную анатомию этого животного, позволяющую ему успешно выживать во враждебном окружении, там, где осмеливаются жить снежные барсы. Снежные барсы. Короткие факты. Пантера унция. Снежный барс. Ареал. Горные хребты Центральной и Южной Азии. Описание. Наименее агрессивные, но самые скрытные и замаскированные из крупных кошек. Снежные барсы ведут ночной образ жизни. Наиболее активны на рассвете и в сумерках. Существует один вид снежного барса с двумя отдельными подвидами. Продолжительность жизни: 15-18 лет в условиях дикой природы. Среда обитания: гористая местность или холмистые луга. Летом на высоте от 9800 до 19700 футов. Зимой они спускаются в лесные районы на высоту от 3900 до 6600 футов. Питание. Снежные барсы – плотоядные животные, питающиеся любыми видами мяса, включая падаль и домашний скот. Они способны убивать животных, вес которых в четыре раза превышает их собственный. Но при этом охотно поймают зайца или птицу. Они охотятся почти на всех животных, обитающих с ними рядом, за исключением взрослого самца яка. Могут выжить, питаясь одним бхаралом, гималайским голубым бараном, на протяжении двух недель. Они поглощают все съедобные части туши. Период беременности. 90-100 дней. Детеныши появляются на свет в период с апреля по июнь. Количество котят в помёте от 1 до 5. Размер. Длина тела достигает 150 сантиметров от носа до основания хвоста, а хвост почти такой же длины, что и тело. Вес. 320 граммов при рождении. Во взрослом возрасте достигают 27-55 килограммов. Развитие. Котята покидают логово примерно в 4 месяца, но остаются с матерью, пока им не исполнится 18-22 месяца. Половая зрелость наступает в 2-3 года. Температура тела 37,4-38,8 градусов по Цельсию. Адаптация к холодному климату. Длинный мягкий плотный мех – создаёт мощный изоляционный слой. Благодаря коротким округлым ушам уменьшается потеря тепла, а крупные покрытые шерстью лапы обеспечивают устойчивость на каменистой земле и не дают провалиться в снег. Длинный толстый хвост помогает удерживать равновесие и содержит запасы жира, так что может служить дополнительным источником тепла. Крупная носовая полость помогает животному дышать холодным, разреженным воздухом. Охрана. У снежных барсов нет естественных хищников, но, как и для большинства живых существ по всему миру, главную угрозу для них представляет человек. Международный союз охраны природы относит их к категории, находящейся под угрозой исчезновения. Численность взрослых особей в дикой природе – варьируется от 4500 до 8745. Браконьеры убивают барсов из-за толстого меха и костей, которые используются в традиционной азиатской медицине. Глобальное потепление приводит к сокращению их среды обитания, а выбивание пастбищ домашними животными привело к уменьшению их естественной добычи и, следовательно, увеличило случаи контактов и конфликтов с людьми, которые убивают барсов, чтобы защитить домашний скот. Однако, в отличие от других видов крупных кошек, снежные барсы никогда не нападают на человека. Их легко отогнать.